Величественно и монументально, как конная статуя. Досадливо поджимая губы, учительница расхаживала по крохотной комнате и говорила, учила Граньку драматическому искусству. Дорогая Граня, важно и неторопливо выговаривала она. Дорогая Граня, вы должны понять, как говорится, основное, если можно так сказать, если допустить такое выражение. Ваша героиня, то есть та женщина, которую вы играете на сцене, она так и сказала «играете», так как родилась и выросла в Улыми. Та женщина, которую вы играете, думает только об одном — как бы выйти замуж. Вместе с этим... Как говорится, эта женщина, которую вы играете, если можно так выразиться, имеет привычку всегда и со всеми спориться. Вот так говорила учительница Капитолина Алексеевна, а сама искоса посматривала на младшего командира запаса Анатолия Трифонова, стоящего дисциплинированно в противоположном углу. Анатолий в пьесе играл жениха, Страстно хватался за сердце, когда спорил о Воловьих лужках. Ежесекундно галантно кланялся, закатывал глаза под лоб и щелкал каблуками яловых сапог. Но весь чеховский текст произносил на командной армейской ноте, чем смешил раю до слез. Она глядела в темное окно и закусывала нижнюю губу. Учительнице Капитолине Алексеевне только-только стукнул 21 год. Она недавно окончила двухгодичный учительский институт в деревянном городе Пашеве, получив право преподавать русский язык и литературу в пятых-седьмых классах и вернулась в родной Улым, чтобы сделаться несчастной. Беда была в том, что, имея... Неполновысшее образование Капиталина Алексеевна уже не имела права выходить замуж за необразованного парня, а молодых людей с неполновысшим образованием в Лыме не было. Возможными женихами для Капиталины Алексеевны являлись деревенские аристократы-трактористы. Из них самым привлекательным был младший командир Сапаса Анатолий Трифонов наиболее образованной и понюхавшей городской жизни. Поэтому через три дня после возвращения Анатолия из армии по деревне с крыльца на крыльцо передавались слова Капиталины Алексеевны, сказавшей под большим секретом своей подруге «Анатолий Амосович мой суженый». «Ах, это мне судьба», — улыбнулась Грушенька. Подружка-учительница рассказала об этом своей матери, Мать тут же с крыльца передала новость соседке Сапрыкиной. Соседка Сапрыкина, бегавшая к Марии Капе за солью, шепнула про это Марии, которая через минуту рассказала о задумке учительницы тем Колотовкиным, у которых в прошлом году корова объелась вёхом. А уж эти Колотовкины принесли слова Капиталины Алексеевны Жутиковой в дом Амоса Лукьяновича Трифонова, который тем же вечером сказал сыну: На только! «Слышь, чего учитель что-то говорит? Вейту, говорит, замуж за Анатолия Трифоновского. Дом поставлю, двое железных кроватей куплю, чтобы спать по раздельности». С тех пор прошло много месяцев. Анатолий все не женился, все ждал чего-то, хотя отец его торопил и очень сердился, что сын живет в холостяках, а Капиталина Алексеевна... Перепробовала все средства, читала младшему командиру запаса стихи, диктовала ему для укрепления грамотности диктанты и даже пыталась обучить письму будущего свекра. Однако из всего этого ничего не получилось, и на деревне говорили, что учительшу подвела нога. Дело в том, что сама Капиталина Алексеевна была... Толста до чрезвычайности, а вот ноги имела тонкие, как спички, что в улыме считалось очень некрасивым. Постановка чеховского предложения была задумана тоже неспроста все, что делала и говорила Капиталина Алексеевна,